Глава тринадцатая «Как прошел день?» — спрашивает Димка, когда мы гуляем по парку втроём. Лиза держит меня за руку и с опаской смотрит на соседа. Странно, но гулять с ним она не сразу захотела, хотя обычно легко находит общий язык даже с малознакомыми людьми. Все хорошо», — отвечаю. «Весь день провела в клинике». Сомневаюсь, что Димке интересно об этом слушать, поэтому не развиваю тему дальше. Сначала я сдавала анализы крови. Самый жуткий мой кошмар наяву. Удивительно то, что Багримов пошел в манипуляционную вместе со мной. Увидел, как меня колотит от страха, и даже пытался поддержать. Своими методами, правда, но его присутствие отрезвляло меня. А когда я поймала пик своей нервозности — Он неожиданно взял меня за руку. Просто сжал мою ладонь в своей огромной ручище, и внутри меня так сладко заныло, что я сама испугалась своей реакции. Одернула руку, но уже в тот момент, когда иголка, высасывающая из меня кровь, покинула мою вену. Такой реакции не было ни с кем. Только с ним вот, с Тимуром. И это было плохо. Очень-очень плохо. Динка права. Нормальной женщине нужен мужчина. А я так долго вела затворнический образ жизни, что теперь готова растечься лужицей у ног первого встречного. У ног человека, который когда-то растоптал и унизил меня. После забора крови мы отправились к Варваре Степановне. Она осмотрела меня на кресле и сказала, что раскрытие шейки уже на целый сантиметр. Это значит, что роды близко и при первом признаке схваток или отхождения околоплодных вод я должна буду звонить Багримову. Он, в свою очередь, заберет меня из дома и доставит в роддом, где доктор Семенова примет малыша и передаст его законным родителям. Прямо в родзале я должна буду подписать договор суррогатной матери, согласно которому в свидетельство о рождении впишут, конечно же, не меня, а Лену и Тимура как законных родителей. «Мороженого?» — спрашивает Димка. Я выныриваю из воспоминаний и опять удивляюсь мягкому и спокойному характеру соседа. Он не давит, не наседает, не навязывается. И это здорово, потому что у меня есть время дать нам шанс. Лис, будешь?» — обращаюсь к дочери. Она выглядывает из-за меня и согласно кивает. Молчаливая, нерадостная. Совсем на нее не похоже. Я часто слышала о том, что дети не всегда принимают избранника мамы, но не думала, что это произойдет с моей веселушкой Лизой. Кажется, нам двоим нужен серьезный разговор. Расскажи лучше, что у тебя нового, прошу соседа. О, недавно я начал воплощать одну свою мечту в реальность. Хочу открыть платформу для инвесторов, начинает Димка. Вновь непроизвольно зеваю, хотя в его рассказе пролетают интересные мысли. Я же экономист, должна чувствовать себя в своей тарелке, когда слышу знакомые термины. Но ничего подобного не происходит. Его рассказ приобретает новые и новые формы, разрастается в масштабах, и я делаю себе в голове пометку на будущее. Никогда не спрашивать Димку о его работе. Мы возвращаемся домой, когда уже стемнело. Я поднимаю взгляд на девятый этаж и вижу в окне застывшую фигуру мамы. Кто бы сомневался, что она не спит. Караулит, контролирует, бдит. Мы поднимаемся в лифте на девятый этаж, и когда выходим, Лиска, вырвав от меня руку, убегает в квартиру к бабушке. А мы остаемся с соседом один на один. «Дим, спасибо тебе!» Все прошло просто отлично. Мне показалось, что Лизе не очень понравилось. виновато улыбается он. Ты тут ни при чем. Это я должна была ее подготовить получше. Мы поговорим, и. В этот момент в моей голове звучит красный сигнал сос. Димка жмурит глаза и приближает свое лицо к моему. Он хочет меня поцеловать? Прямо сейчас. В ноздри вбивается непривычный запах табачного парфюма с горчинкой. И последнее, что я думаю перед тем, как отвернуть голову в сторону, от Багримова пахнет гораздо притягательнее. Черт бы его побрал. Губы соседа слегка задевают мои, но я удачно подставляю для поцелуя щеку. «Дим, не надо», — прошу негромко. Смотрю куда-то в пол, а не на него. Он отодвигается и открывает глаза. «Прости». «Я пойду домой. Меня Лиска ждет. Волнуется, наверное». «Да, конечно». «До встречи, Ян. Спокойной ночи». Я закрываю за собой дверь и смотрю на отображение в зеркале. У счастливой женщины должны сиять глаза. А у меня ничего. Пусто внутри, будто умерла. Возможно, в тот момент, когда Тимур попросил меня уехать из номера и предложил денег... Мое сердце навсегда утратило веру в мужчин. К счастью, для родных и близких оно живое. Чувствует, бьется, любит. Дочку любит, Лизу мою и маму. По-своему, но любит. Я по обычаю укладываю дочку спать. У нас одна на двоих комната, но я надеюсь, что в скором времени мы переедем в собственную квартиру. И если не получится купить двушку, однушку мы поделим на зоны — Хочу, чтобы у Лиски было личное пространство, парта, игровое место. «Мам, можно я больше не пойду гулять с Димой?» — спрашивает дочка. «Он не понравился тебе?» «Нет», — кривит Носик. «Если хочешь, можешь с ним сама гулять, а меня лучше оставь с бабушкой». «Конечно, я не стану тебя заставлять. Целую ее». «Думаю, что в ближайшее время мама тоже никуда не пойдет». После долгой пешей прогулки Лиза быстро засыпает. Я принимаю душ, включаю ночник, забираюсь под одеяло и открываю книгу. Текст будто проходит мимо меня, потому что я ощущаю болезненные тренировочные схватки. Они начались у меня примерно две недели назад, поэтому я не сильно волнуюсь на этот счет. Начнутся и перестанут. Мне приходится вернуться в душ, потому что боли не утихают даже через час. Не помогает и таблетка ножпы. Я понимаю, что мой контракт подходит к финалу и близится расставание с малышом. С грустью пакую свои личные вещи в сумку, заплетаю волосы в хвост. Одежды для малыша у меня нет. Их, конечно же, для ребенка готовят будущие родители, а не я. «Слушаю», — снимает трубку Багримов после первого гудка. «Тимур, кажется, начинается».